Глава 1. Папа, пожалуйста, в отчаянии воскликнула я. Я хочу учиться. Ты сам говорил, что у меня должно быть образование. Не забирай меня из академии. Однако выражение на лице стоящего напротив высокого русоволосого, вот сейчас точно не отца, а старшего судьи столичного региона было суровым и недопускающим пререканий. Восвещаемый ли шло нам светом комнате общежития, его фигура в чёрной судейской мантии и с едва мерцающим мечом на боку выглядела особенно грозно. Ты не учишься, а только влипаешь в разные истории. Сейчас и вовсе сама себя превзошла, вмешалась в ход официального расследования ничтовствол родитель. Да, вмешалась. Но ведь не специально же? А под конец и вовсе помогла найти тайное хранилище крови. Правда, для отца это аргументом не являлось, поэтому оставалось только жалобно повторять: "Такого больше не повторится, обещаю. Не повторится, потому что дома у тебя не будет шансов придумать очередное приключение на свою голову. Собирай вещи". Он был неумолим. "Не поеду", воспротивилась я из последних сил. Я уже не маленькая девочка, а совершеннолетняя и самостоятельная. Все, что ты можешь решать до того, как мне исполнится 22, это за кого мне выйти замуж. А в остальном я сама в праве принимать решение, и я решила остаться. Мое обучение оплачено». «Обучение, да, оно и только. На что планируешь жить, самостоятельная моя?» С сарказмом уточнил отец. «Работу найду». Выдавила я в ответ, плохо представляя, как именно это буду делать. Работа? Ты знаешь это слово? продолжал ехидничать родитель. Кара, мы теряем время, я сказал домой. А я сказала: "Нет". Если ты думаешь, что я не потащу тебя силой, ошибаешься, с угрозой предупредил он. При этом дома всыплю ремня всем карам сразу, и совершеннолетний и самостоятельный Мы стояли друг напротив друга словно дуэлянты. И неизвестно, до чего бы дошло дело, но набирающий обороты скандал остановил спасительный стук в дверь. Родитель нервно её распахнул и с недоумением воззрился на улыбающуюся госпожу Тренгрос. Ваша честь, — поприветствовал ректор отца коревеньким к Никсенам. — Счастливо, что застало вас здесь. Нам необходимо переговорить по важному делу, касающемуся обучения кары. — Я забираю свою дочь из академии, — рыкнул тот. — Так что говорить не о чем. — Забираете кару? Госпожа Трингрос искренне удивилась. Но она ведь так хорошо учится, старается. Благодаря её личному примеру весь факультет защиты впервые за долгие годы радует нас усердием и знаниями. Моя душа тут же преисполнилась к этой высокой, худощавой женщине благодарности, особенно после того, как лицо отца от похвалы в мой адрес приняло сначала недоверчивое, а потом сосредоточенное выражение. Я так понимаю, Ваше недовольство связано с недавними событиями, произошедшими в академии, и тем фактом, что пострадали две студентки, обеспокоенно продолжила ректор. Но я вас уверяю, никакой халатности со стороны руководства учебного заведения в вопросе обеспечения безопасности студентов не было, и я вас никто и ни в чём не обвиняет, госпожа Тренгрос прервал отец С тем, чтобы найти неприятности, моя дочь и сама отлично справляется. К тому же еще недавно она и сама не хотела учиться на факультете защиты. «А сейчас хочу! Мне нравится учиться, это правда, папа!» Я вновь жалобно посмотрела на него. «Ваша дочь повзрослела и взялась за ум», — тут же добавил ректор. «Если раньше успеваемость кара оставляла желать лучшего...» что сейчас она без преувеличения одна из лучших. Думаю, девочке надо дать шанс. В который раз, вознеся мысленную благодарность за нежданное заступничество, я продолжила умолять родителя взглядом. Ссориться с папой совершенно не хотелось, но и покидать академию я не намеревалась. Обещаю, буду вести себя благоразумно, заниматься учебой и только учебой. торжественно поклялась я. Где-то я это уже слышал, проворчал отец. Не сердит, а лишь с какой-то усталостью. И стало понятно, он почти сдался. Прости, пролепетала я. И это было в последний раз, честно. Секунда другая молчания, и родитель с тяжёлым вздохом мне хотя сказал: "Хорошо. Но не приведи, создатель, я услышу ещё хоть одну жалобу Кара. Хоть одну по любому поводу. В тот же день ноги твоей в академии не будет. Спасибо, папочка, счастливо взвизгнула я, чувствуя, как с души словно камень свалился от облегчения. Вот и замечательно, пропела госпожа Тренгрос. А теперь не могли бы вы уделить мне немного внимания, ваша честь? Отец утвердительно кивнул, а я преисполнилась любопытства, гадая, что же такого важного она хотела сообщить. На миг даже мелькнула мысль о том, чтобы потихоньку проследовать за ними и подслушать разговор. Мало ли, дар помог бы. Но памятуя об угрозе отца, я всё же осталась в комнате. Тем более, что организм настойчиво требовал отдыха. В сон я провалилась едва голова коснулась подушки. Несмотря на выходной день, утро началось рано. Проснулась я сама от беспокойства о самочувствии подруг, которых из-за спора с отцом так вчера и не навестила. Сегодня это упущение необходимо было исправить. Собиралась нервно и быстро, слишком уж не терпелось поскорее увидеть девчонок. Даже причёской пожертвовала, просто стянув тёмные локоны в тугой хвост. И, как оказалось, торопилась не я одна. Сборы прервал резкий стук в дверь и влетевший через секунду Сайрус. Короткие рыжевато-каштановые волосы обратнее были взъерошены, янтарные глаза взбудоражено горели, а рубашка небрежно выглядывала из-под куртки, не заправленная в брюки. В общем, сразу видно, парень спешил. Кара, я в больницу. Ты со мной? выпалил он. Естественно, Я тут же надела тонкое шерстяное пальто, демонстрируя полную готовность. Подцепив меня под руку, Сайрус тут же помчался на выход. До стоянки, где находился его флайер, добрались в мгновение ока, и вскоре парень уверенно направил машину в коридор полётов. С ними всё должно быть хорошо. Хорошо. Словно заклинание повторяла я про себя, наблюдая за приближающимися строениями больничного корпуса Академии врачевания. Припарковав флайер у длинного шестиэтажного строения светло-серого камня, мы успешно зашли внутрь. Сразу при входе в просторном сером холле располагалась высокая стойка информации, за которой сидела пожилая дама. "Чем могу помочь, молодые люди?" а, увидев нас, поинтересовалась она. "Мы бы хотели навестить друзей, они вчера поступили. Николайто Маркса и Лилиан Лоуд". Выпалился и с нетерпением подался вперед, глядя, как работница больницы считывает с экрана визариума данные о девушках. «Да и я от напряжения губу закусила. Вот сейчас...» «Боюсь, у вас ничего не получится», — чуть нахмурившись, ответила женщина. Сердце ухнуло вниз. «Неужели с девочками случилось что-то страшное?» «Почему?» — хрипло спросил Сайрус. сжимая стойку так, что костяшки пальцев побелели. Посещение этих больных возможно только с личного разрешения господина старшего следователя, палаты, в которых лежат ваши друзья, охраняются, так что пройти к ним невозможно. Мы с Саем обменялись полными разочарования взглядами. Но мы хотя бы можем узнать, как их самочувствие. Я умоляюще посмотрела на женщину. Состояние стабильное, коротко ответила та. Больше ничего сказать не могу. Дама выразительно перевела взгляд на визариум, показывая, что разговор завершён. А мы с Сайрусом развернулись и вышли из здания Унела побрили к стоянки. И как это стабильное состояние понимать? пробормотала я. Стабильно хорошо или стабильно плохо? Сплюнь. Нервно буркнул Сай. Надо верить в хорошее. Всё равно без доступа не узнаем. А доступ у Андре Трависи. Я выразительно поёжилась и нырнула во флавер. Соваться сейчас к Трависи самоубийство, мрачно констатировал Сайрус, усаживаясь на место водителя и поднимая машину в воздух. После срыва операции он нас даже слушать не станет. Это точно. Унела согласилась я, разглядывая однообразный пейзаж за окном. Но что-то надо придумать. Стукнув рукой по ролью с раздражением произнёс Сай. Да, я виноват. Но это не повод лишать нас возможности повидать больных друзей. Девчонки там совсем одни, а нас не пускают и пару минут пообщаться. Может, с отцом поговоришь? Не вариант, я вздохнула. он помогать не станет. Несколько часов назад папа вообще жаждал забрать меня из академии. Что? изумился Сайрус. Как забрать? Надеюсь, он передумал. Передумал. Но у меня последнее предупреждение. Ещё одна ошибка, и я навеки заперта в поместье. Я вздрогнула от безрадостной перспективы. Прости, что подставил, глухо произнёс парень. Травеси и Брок правый. Я паршивый следователь. Всё испортил. Ещё и вас под дверь опасности, глупости, перебила я. Мы не безвольные манекены, чтобы нами можно было управлять. Каждый из нас осознавал, на что идёт. Так что прекрати это самобичевание. Тем более формально всех втянула в неприятности именно я, когда пересказала разговор, не предназначенный для чужих ушей. Решение мы принимали вместе, все мы расплачиваться». «Но вы женщины». «И что? Это, по-твоему, значит, что у нас мозгов нет?» С раздражением выдохнула я. «Хватит, Сай. Давай лучше думать, как получить допуск. Я хочу видеть Ники и Лил». «И я хочу». Пробормотал он и хмуро уставился на коридор полетов. «Вот только идея ни у меня, ни у Сая так и не появилась, поэтому остаток пути прошел в молчании». Добравшись до академии, мы уныло простились и разошлись по своим комнатам. Удивительное дело. Ещё совсем недавно мне казалось, что жить с кем-то в одной комнате очень неудобно, но сейчас, глядя на пустующую кровать подруги, стало одиноко. А ещё накатило злость на всех и на господина старшего следователя и на хасита, в помилости которых подруги сейчас находятся в больничных палатах, а я не могу их навести. Потеясь отвлечься, я начала перебирать вещи, но раздражение не утихало. Напротив, чем больше я смотрела на дорогие наряды, тем сильнее вспоминала Лилы, последние слова врачевателя в беседке. В отличие от меня, у подруги не было ничего: ни денег, ни защиты. А сейчас она лежит в больнице по моей, между прочим, вине, даже без зубной щетки и сменного белья. Резко выдохнув, Я отбросила атласную блузку и решительно выпрямилась. Не знаю, как, но необходимо получить допуск к девчонкам. Лишать нас с Аем права навещать друзей несправедливо. И плевать, как отреагируют на моё появление Андре. Пусть кричит, ругается, кусается, но в больничной палате Академии врачевания мы попасть просто обязаны. Вызвав наёмный флайвер, я подхватила пальто и почти бегом выскочила из комнаты. Пора было посетить следственное управление и поговорить с господином Травеси. Мне повезло, машина прибыла быстро. Не прошло и получаса, как меня уже высадили на широкой площадке перед знакомым бетонным зданием с мерцающей вывеской Главное следственное управление столичного региона. В самом воинственном настроении я взлетела по ступеням и дёрнула массивную дверь. Правда, стоило войти в отделанный серым мрамором холл, Как в метре от меня тут же взметнулся мерцающий барьер, преграждавший дальнейший путь, а рядом, словно из ниоткуда, появились два высоких оборотня в форме. Доброго дня, вежливо поприветствовала я. Уточните цель визита в управление. Не утруждайся ответом холодно спросил тот, что стоял справа. Что ж, и ладно. Мне с ними не на светские приёмы идти. Я бы хотела увидеть господина старшего следователя. Оборотни помрачнев, внимательно оглядели меня, затем переглянулись. После чего правый сообщил: "Сегодня неприёмный день. Кроме того, все встречи со старшим следователем проходят строго по предварительной записи. Вам необходимо созвониться с его помощником и договориться о времени приёма". Хм. Да, проблема. Уж не знаю, за кого меня приняли, но судя по внимательному разглядыванию, похоже, за одну из престатующих поклонниц. В любом случае, стоило ожидать, что так просто к Андре Травеси не прорваться. Проще его в академии между лекциями поймать. Но это когда ещё будет? А допуск нужно получить побыстрее. Так что отступать я была не намерена и твёрдым голосом произнесла: Мне некогда записываться. «Нужно поговорить с ним сейчас. Будьте любезны сообщить господину старшему следователю, что к нему пришла Карина Торн. И это очень важно». «Карина Торн?» Оба от ней вновь переглянулись. «Дочь судьи столичного региона Торна?» «Да», — холодно подтвердила я. Судя по буквально впившимся в меня взглядам, весть о нашей короткой помолвке с Андре Травеси докатилась и до управления. потому как больше у меня даже спрашивать ничего не стали. Правый обратень сразу потянулся к висящему на поясе мага кому и набрал вызов. Секундная пауза, и оттуда раздалось громкое раздражённое: "Да. Похоже, господин старший следователь ни с кем общаться явно не хотел". "Господин Травеси", несколько торопливо начал обратень. "Дежурный главного поста Генри Тярс". К вам, посетитель. Я сказал меня не беспокоить. Что непонятно? Данёсся недовольный рык. Расскажите, посетитель, о приёмных часах и отправляйте его на прочь. Но это оборотень замелся, а потом выплюл: "Это ваша бывшая невеста". Я едва не взвыл от стыда. Нет, ну надо же. Не мог по имени меня представить, что ли? Кто? А вот обалдевший от такого заявления Андре Травеси взвыл самым натуральным образом вслух. Госпожа Карина Торн растерянно ответил обратно, неуже явно сожалея, что вообще решился потревожить находившегося не в духе начальника. "Она говорит, это срочно". Воцарилось молчание, которое через несколько долгих мгновений было нарушено раздражённым: "Пусть проходит". Я облегченно вздохнула. Хвала создателю. Мерцающий барьер исчез, и я поспешила к регистрационной стойке. Очередной оборотень в форме и погонах быстро выписал пропуск, после чего кивком указал на дальнюю лестницу. Впрочем, этот путь я помнила и без подсказок, так что, миновав три арки со сканирующими заклинаниями, уверенно направилась в кабинет Андре. Многозначительные переглядывания дежурных старалось не замечать. Сплетня о помовке больше сплетни меньше, какая разница? Приёмная господина старшего следователя располагалась на последнем этаже. Встретивший меня молодой обор теле напряжённо сообщил: "Он вас ждёт". После чего указал на дверь в кабинет таким взглядом, словно бы за ней находился огнедышащий дракон, а не руководитель управления. Хотя Судя по настроению, какое сейчас было у Андре Травеси, пожалуй, дракон был бы миролюбив. Глубоко вздохнув, я подошла к двери и подняла руку, чтобы постучать, но тотчас вздрогнула от громкого: "Я знаю, что ты уже здесь, Кара. Заходи". Зашла, огляделась. Андре Травеси сидел за массивным столом, на котором, помимо канцелярских принадлежностей, стояла початая бутылка виски "Черный дракон". Зачем пришла? не любезно уточил Андре, наливая в квадратный широкий стакан явно не первую порцию убийственного напитка, а затем выпил залпом, не морщись и не закусывая. И вам светлого дня, господин старший следователь. Я изобразила должный Книксон. Повторяю вопрос. Повысил голос Андре, явно не настроенный на любезности. Что случилось? Ничего. Я просто хотел бы попросить. Хотя сначала хочу извиниться, начала я. Мы действительно не думали, что так получится и не думали, это точно. Зло добавил Андре, наливая в стакан новую порцию. Если бы кто-то из вас, Сопликов, хоть на секунду задумался о том, что вмешивается не в своё дело, я бы не потерял шанс найти убийцу своих друзей. Ну откуда мы могли знать, что этот грота с агент хауса? А вам и не надо было ничего знать, вам ясно было сказано не лезть. Пожалуйста. Я сбавила тон, понимая, что иначе ничего не добьюсь от полупьяного и обоснованно злоба на меня мужчины. Я всё понимаю и признаю вину полностью, но прошу вас. Ты ещё и требуешь чего-то? Андрей скривился. Не требую, а прошу. Я сложила руки в умоляющем жесте. Никки и Лил находятся в больнице, а мне и Сайрусу не разрешают даже навестить их без подписанного вами допуска. И не разрешат, мрачно отрезал Андре. Они находятся под охраной, и для всей вашей компании следователей недоучек будет лучше побыть пооразнь и подумать над тем, как вести себя в дальнейшем. Но, но «От возмущения у меня аж дар речи пропал». «Почему? Девчонкам и так досталось, а друзья даже не могут их навестить». «С такими друзьями и враги не нужны», — процедил старший следователь. «Они выздороветь не успеют, как вы опять найдете, куда влипнуть». Вы, конечно, выберетесь, госпожа Торн, поскольку находитесь под защитой весьма сильной родовой магии, как и мальчишка, потенциальный альфа с большим жизненным ресурсом. А вот двум вашим подружкам, которые имели глупость ввязаться в опасные игры, в следующий раз может не повести. И вместо больничной палаты они отправятся на семейное кладбище. Так что никаких посещений, если это всё свободно, рыкнул он. Я отшатнулась, как от удара. На глаза навернулись обидные злые слёзы. "Ой, несправедливо, господин Трависи", сдавленно прошептала я. "Мы бы с Сайем никогда не стали ввязываться в это дело, если бы знали, чем всё закончится. И уж тем более не посмели бы подвергать опасности жизни Никии Лил. Мы просто хотели узнать о крови и невергах". Услышав последнее слово, мужчина скривился точно от зубной боли. Как вы вообще вышли на эту информацию? Отчаянно захотелось соврать, но я понимала, что даже в таком состоянии Андрей без труда определит ложь. Я услышала ваш разговор с верховным судьёй, опустив голову, призналась я. Каким образом? удивился Андре. На помещении стояло два защитных блока. Хотя, дай угадаю, ты применила силу видеющей. Да ничего я не применяла. Оно само так получилось. Ну, конечно. В его голосе зазвучала злая ирония. У тебя вообще всё само получается. Значит, я охраню твой секрет, полагаю, что бедной девочке ни к чему проблемы, а ты без зазрения совести используешь да, чтобы сунуть любопытный нос в чужие дела. Я ещё раз говорю, «Специально я ничего не делала, оно само получилось», — выдохнула я. От двери я отошла, а тут в голове зазвучал разговор и... «И ты, конечно, стала его слушать», — завершил Андре. А потом еще и разболтала всем приятелям, даже не помыслив о том, что это чужая тайна. «О, мне стоило сразу же запереть тебя подальше, где-нибудь в землях клана, во избежание». Да и твои подруги были бы здоровы, они лежали бы без сознания на больничных койках. Чувствовалось, что, говоря всё это, Андре намеренно стремился задеть меня, словно желая передать часть боли, которая в этот момент терзала его самого. Но даже несмотря на то, что я это понимала, терпение закончилось. Знаете что, воскликнула я, облокатившись на гладкую поверхность стола и наклоняясь вперёд. Я своей вины не отрицаю, но это не я позволяла убийце разгуливать на свободе и убивать ваших друзей. А вы общались с Гратасом, зная, что он помогает Хаситу, мы и... Я подбирался к нему ближе, идиотка. Рявкнул Травеси в ответ так, что я едва не присела. Знал, что он интересуется мной, и давал ему возможность узнать себя, чтобы вычислить тех, кто стоит за ним. И я ясно сказал тебе: Мне лес. А ты вместо этого уничтожил всю мою работу, всю. Андре ревком поднялся со своего места и в два шага оказался рядом. Подойдя вплотную, мужчина поставил руки на стол по обе стороны от меня, обдав крепким запахом квискера. А я со страхом прижалась до боли к краю стола. В этот момент я сильно сожалею, что должен защищать тебя. С тихим бешенством процедил Андре: И что одна из первейших заповедей моего ордена состоит в сохранении вашей неприкосновенности. Только это мешает мне отходить себе ремнём, как нашкодившего щенка, так что бы неделю с кровати встать не могла. Почему во имя справедливости видищи стала такая глупая, вздорная, избалованная девчонка, у которой в голове кроме модных туфель и шляпок ничего нет? И от этих обидных слов стало так больно, так стыдно. "Я занимаюсь". Только и смогла выдавить я и всхлипнула. "Занимаешься не тем, чем надо. Простите". Я всхлипнула снова, и это его чуть отрезвило. Не сильно, но давить на меня Андрей перестал, лишь процедил: "Учись, Кара, просто учись". Для тебя это сейчас самое важное. Именно поэтому я хоть и рискую, но до сих пор позволяю тебе оставаться в академии. Увидящий должно быть образование. Я стараюсь. Правда, стараюсь, заверила я, а потом тихо спросила. А как вы узнали, что я видящая? На ответ в его состоянии и правда не сильно рассчитывала. Однако Андрей всё же сказал: Крош. Я пробовал её, когда на тебя напал Цифар, помнишь? Я помнила, и кивнула смущённо, потупившись. Почувствовал, что что-то не так, шевельнулась сила, а потом пришёл Гратас с вопросом, что может означать аномалия твоей крови. В тот момент я сильно пожалел, что именно он оказался рядом тогда на пустоши. Сердце сжалось в страхе. Он узнал кто я? Нет. Успокоил Андре. Гратас занимался невергатами, а об особенностях видеющих не знал. Да и я направил его поиски в другое русло, сказав, что твоя кровь якобы очень похожа на кровь судии Торна. И, видимо, эта аномалия объясняется его впечатляющий магический резерв. Так что Гратас считал, что ищет разгадку силы судей. И не думал ни о чём другом. Спасибо, прошептала я. Нам очень повезло, что твоя кровь не попала к хаситам, которые разыскивают потомков видеющих. Иначе ты бы уже была мертва, как твой однокурсник. Однокурсник? Мигом вспомнился убитый в главном атриуме Виктор, и я в ужасе уставилась на старшего следователя. Так Багкровы зеркала сработали не случайно? Да. Мрачно подтвердил Андре. Хаситы уничтожают всех потомков видеющих, даже дальние ветви, чтобы не оставить и следа их генотипов. Виктор мог стать видеющим? Не знаю, Каро, вряд ли. Но кто-то из его предков был видеющим, и парни вычислили. Доступ в Атриум у хаситов был. Именно там они брали нашу кровь. Так что твоего приятеля просто умело подтолкнули и направили в смертельно опасный коридор. Я сглотнула подкатившее к горлу комок тошноты. Значит, тот мужчина, который погиб, ваш сотрудник. Именно поэтому он не пошёл к вам, а сразу побежал в атриум. Видимо, узнал о ловушке в последний момент и хотел предотвратить её. Во взгляде Андрея промелькнула боль. но за атриумом следили и при попытке помешать моего парня сразу же ликвидировали. У хаоситов, увы, уже много приспешников, и сорвать их планы удается далеко не всегда. Так что если станет известно о тебе... Он не договорил, но я и так поняла. Если уж дальних, неактивных потомков так старательно уничтожают, то что говорить о настоящей видящей? Да хаситы все силы на меня бросят, и будет как в той книге, пытки и по спине прошла волна липкого животного ужаса. И я должна сказать отцу, в панике выдохнула я. Нет. Сильные пальцы тотчас ухватили меня за подбородок и вздернули голову вверх, заставляя смотреть прямо в горящие золотом глаза. Торн, хоть и сильный судья, но не защитник, если слишком тебя любит. К тому же он одиночка и не даст нам быть рядом. Торн всё возьмёт на себя и тем самым своими действиями выдаст тебя хаоситом. А в одиночку постоянное нападение хаоситов и их приспешников не отбить никому. Да и у щита он находиться не сможет, переживая за тебя. А Торн нам нужен. Очень нужен. Именно поэтому нам, Нивергатам, запрещены близкие связи, запрещено заводить семью. чтобы мы не разрывались между работой и личной жизнью, чтобы выполняли свой долг. Ты поняла, Кара? Или до сих пор считаешь, что твой отец в такой ситуации будет принимать более верные решения, чем я? Доводы Андре Травеси были сухими, жёсткими, расчётливыми, но не признать их справедливость я не могла. Отец действительно слишком меня любит, и для защиты либо запрёт где-нибудь до конца дней моих. либо постоянно будет находиться рядом. Хочу ли я провести всю жизнь в бункере? Имею ли право ради собственной безопасности лишить других помощи одного из сильнейших судей у счета? Едва вспомнив о раздираемых тенями людях, я однозначно поняла, что так жить не смогу. И сдавленно произнесла. Вы правы. Андре удовлетворенно прищурился. Надеюсь, что это запомнишь и больше не станешь действовать мне наперекор. Я обязан защищать тебя, даже от твоего отца. Прозвучало это настолько непреклонно, что стало жутко. Вспомнилось прочитанное в книге о бордене Лунной стражи и о том, как они сражались и как умирали. Неужели удерживающий меня сейчас мужчина тоже готов вот так «Умереть! Защищая!» Я вновь посмотрела в его глаза и со страхом осознала. «Да», — Андре Травеси говорил абсолютно серьезно, «но неужели я могу это допустить? Должна же быть от меня хоть какая-то польза!» «Я хочу помочь!» — вырвалось само собой. «Чем? Ты одна и не обучена!» — горько произнес он. А учить тебя некому. Нет у нас больше видеющих. Никого. Знания за эти столетия тоже практически утрачены. Даже я, как глава ордена, имеющий доступ ко всем архивам, и то сразу не смог определить, кто ты. Только всплеск силы заставил задуматься и предположить. Хотя выглядело такое предположение чистейшим безумием. Но я могу увидеть их и И сразу же выдать себя. Кара, сохранить твои способности намного важнее, чего бы то ни было другого. Ты и твои будущие дети с активным даром видеющих нужны нам живыми. Понимаешь? Дети? Я смущённо прикусила губу. Как-то раньше я о детях не задумывалась. Впрочем, и теперь эта мысль надолго не задержалась, ибо дверь кабинета неожиданно распахнулась, и на пороге появился Себастьян Брок. Застав нас в весьма двусмысленном положении, верховный судья на мгновение застыл. На секунду даже показалось, что на лице мужчины промелькнуло неудовольствие. Однако через мгновение на меня смотрели привычно безэмоциональные льдистые глаза. Что здесь происходит? поинтересовался он. Андре тотчас выпустил меня из захвата и отступил на несколько шагов с раздражением бросив: "Ничего. Выясняем некоторые личные вопросы. В таком случае, может, мне прийти позже?" В голосе Себастьяна зазвучали металлические нотки, заставляя Андре с некоторым удивлением изогнуть бровь. "Это лишнее, Ян", ответил он. "Кара уже уходит". Быстро кивнув в подтверждение, я дёрнулась было к двери, но была тут же остановлена приказом Андре. "Стой". Он вновь оказался рядом и вытащив из кармана сферу портала, вложил её в мою руку, после чего разрешил: "Иди, теперь всё". Кабинет я покидала, почти физически ощущая на себе взгляды мужчин. Лишь когда за мной закрылась дверь, А потом осталось позади и приёмная облегчённо вздохнула. Всё-таки общение со старшим следователем прошло весьма напряжённо, и допускам мне так и не дали, мрачно заключила я. А потом едва не подпрыгнула от неожиданного, раздавшегося буквально из ниоткуда холодного голоса Себастьяна Брока. Ты так и не объяснил мне, что это было. Для чего приходила Кара? Разговор настиг меня почти в самом конце коридора, перед выходом на лестницу. Нервно ухватившейся за перила, я замерла. И вот даже подслушивать не хотелось, но прекратить это не получалось. Нечего объяснять, яна-то наши с ней дела, и больше никого не касаются. Тем временем раздражённо ответил Андре. Дела? Какие дела со студенткой? И зачем ты в третий раз дал ей сферу портала? «Создатель!» — рыкнул Андре, и до меня донеслось тихое звяканье, а затем звук льющейся жидкости. «Тебе бы с следователем работать, Яна, а не судьей. Хватит допрашивать меня!» «Допрашивать? Я думал, мы друзья и доверяем друг другу. Доверяем? Считай, что я забочусь о невесте». Я аж закашлялась. «Ну ничего себе у Андре заявочки!» Нет, понятно, конечно, что он хочет скрыть от верховного судьи истинную причину помощи, но таким-то образом не вести. А вот и Себастьяна замелился. В устав Неверготов внесли изменения, я не в курсе. Устав прежний, поэтому и невеста бывшая, огрызнулся Андре. Хватит, Ян, что с тобой? За все 10 лет со дня инициации ты не проявил столько эмоций, сколько я увидел с момента, когда на горизонте появилась эта девчонка. Может, объяснишь, что тебя так выбивает из колеи? Я насторожилась. Ведь и впрямь, все вокруг столько говорили о ледяном характере Себастьяна Брока, а на деле? Не могу, глухо ответил тот. Странно. А я думал, что мы друзья и доверяем друг другу. Передразнил Андре. Твою ж. Себастьян ругнулся. Я себе не могу этого объяснить. Даже так Ян, поверь, то, что ты теряешь спокойствие в её присутствии, замечаю не только я. И объяснения вот только не надо мне сейчас глупых предположений из сентиментальных дамских романов выдавать, ладно? Холодно перебил обратнее Себастьян. А вроде бы ты в курсе, что я не из тех людей, которые теряют голову при виде красивого женского тела. Но это странное ощущение, Андре. Теперь слова давались верховному судье с явным трудом. С первого же мгновения, как я её увидел, сила буквально взбунтовалась, требуя запереть девчонку в убежище в Аландских горах. И поверь, это желание до сих пор настолько давит. что в любом другом случае я так и поступил бы, а потом уже разбирался, что именно так дестабилизировало контроль. Если бы речь шла не о дочери Торна, ничего себе. Обратень присвиснул. А я забыла как дышать, слушая шокирующее признание. В Аландорских горах добывали руду для судейских клинков. Там стоял такой магический фон, что любого хаосита сожгло бы на подлёте. В разговоре Андрею упомянул, что опознал во мне видеющую по всплеску силы. Неужели Себастьян Брок чувствовал нечто подобное? Только, судя по словам, во много раз более мощное. Но если так, почему тогда Андрею до сих пор не сказал ему правды? Да, опасения насчёт отца я приняла, но это ведь верховный судья. Зачем скрывать мои способности от него? И я понимаю, что каждый день жизни тех, кто отражает нападки хаоса на этот мир, может стать последним. Тем временем глухо продолжал Себастьян. И в момент очередного вызова на прорыв щита готов проститься даже с теми людьми, которых считаю друзьями. Но никогда я так боялся не успеть, когда спасал ее из приюта Туманного Ужаса. Знаешь, я ведь в момент активации обратного портала из грота... Рефлектор на его на Ландорские горы настроил, только потом сообразил, что делаю, и по пути точку выхода скорректировал. Нангат корректировал в момент перехода. "Ты совсем сдурел, Ян?" возмущённо воскликнул Андре. И я его реакцию понимала. Более того, вспомнив, что находилась в том же портале, перепуганно сглотнула. Нангат ведь хоть и самый быстрый, но при этом самый нестабильный портал. Его в принципе использовать могут только сильнейшие маги, а уж чтобы так? Я уже делала это раньше и ни один раз не волнуюся. Не волнуйся, с тобой кара тор находилась, идиот самоуверенный, рявкнул Травеси. Не ори на меня, Себастьян тоже сорвался. Именно что находилось, а то ты не знаешь, что рядом с Аландорскими горами блокируются любые связи, даже родовые. «Заверши я переход там!» — Торн мигом ощутил бы разрыв с единственной дочерью. «Думаешь, мне мало того, что он и десятка сильнейших судей даже спустя столько лет все еще смотрят на меня с подозрением. Надо было перевести наши и без того натянутые отношения в открытую конфронтацию? Воевать с Торном, Тунгармами и остальными?» «Ты преувеличиваешь, Ян, они тебе подчиняются», — напомнил Андре. между подчиняются и идут за мной огромная разница ты объединял кланы тебе ли не знать как важно доверие а что бы я ни делал судьи и с круга торна всё равно мне не доверяют не знаю почему ты сильнее их всех вместе взятых чего тебя опасаться я не воевать с ними собираюсь андре необходимо чтобы судьи были единым целым особенно те, кто обладает наибольшей силой и ведёт за собой остальных. Но как добиться этого, не знаю. В голосе Себастьяна послышалась горечь. Вот это да. Я и представить себе не могла, что отец оказывается так относится к верховному судье, хотя, кажется, и впрямь замечала холодность при их общении. Например, когда отец вернулся раненый, Себастьян предлагал ему помочь с перемещением. или когда зашла речь об оплате ущерба. И в том и в другом случае верховный судья первым шел навстречу, а отец вежливо, но непреклонно отрезал любые намеки на неделовые отношения. «Интересно, в чем же причина такого недоверия? Отец никогда не обсуждал Себастьяна. Я не слышала даже намека на возможные проблемы между ними». «Тогда вариант только один — сведи ваше общение до минимума», — предложил Андре. «Держись от девчонки подальше, и проблем не будет. Это наилучший выход для всех. Не обостряться и без того проблемные отношения с Торном. Сам посуди. Ты бываешь в академии гораздо чаще, чем требуется для проведения занятий». «Не могу». Постоянно ловлю себя на необходимости держать её в поле зрения. И если долго не вижу, давление силы увеличивается. Не могу сосредоточиться. Хмм, возможно, хватит об этом. С нажимом произнёс Себастьян. Лучше скажи мне вот что. И мужчины перешли к обсуждению каких-то расследований. Честно пообещав себе не вмешиваться ни в одно из них, И я отправилась к выходу из здания. В холле голоса наконец-то пропали. Облегчённо вздохнув, я вежливо простилась с охранниками и вызвала наёмную машину.